Плутон гаснет. Пока в котле варилось мясо антилопы, а на вертеле жарился целиком молодой носорог, путешественники были заняты приведением в порядок обильных материалов, добытых за день. Во время этой работы они заметили, что свет ослабел и сделался еще более красноватым, чем обыкновенно. Подняв головы, чтобы выяснить причины этого явления, Они убедились, что небо безоблачно, но сам Плутон светит тускло, и на одной половине диска видно много больших темных пятен. Вместе с ослаблением света началось понижение температуры, достигавшей в этот день уже плюс 28 в тени. Последнее можно было бы приветствовать, но первое — внушала некоторую тревогу. «А что, если Плутон теперь погаснет совершенно?» спросил Громека, так как во время ужина констатировали, что ослабление света продолжается и количество темных пятен на диске увеличивается. «И мы вдруг очутимся в полном мраке, за которым постепенно наступит и полярный холод», прибавил Папочкин. «А теплая одежда осталась у нас далеко на севере, в юрте», воскликнул Макшеев. «Я думаю, что это ослабление света — временное явление», — сказал Каштанов. Плутон, судя по его красному свету и обилию темных пятен, действительно находится в последнем периоде своего горения. Но этот период может продлиться еще сотни и тысячи лет. Звезды, аналогичные Плутону, наблюдаемые в мировом пространстве, по временам меркнут, почти гаснут, но потом опять вспыхивают. Запасы тепла, имеющиеся в их массе, еще очень велики, и кора, образующаяся на их поверхности вследствие охлаждения и представляющая темные пятна, которые мы видим, снова и снова разрывается и расплавляется за счет этих запасов. Угасание светила не может произойти сразу. А если горение Плутона прекратится вследствие недостатка кислорода? Ведь нужный для него кислород берется, конечно, из общей атмосферы нашей планеты, всасываемой через полярное отверстие. Это очень сомнительно, так как за миллионы лет своего горения Плутон должен был сжечь весь кислород нашей атмосферы, и обитатели Земли давно задохнулись бы в азоте. Процессы горения самосветящихся тел Вселенной известно нам еще слишком недостаточно и, может быть, происходят иначе, чем наблюдаемые нами на Земле. Может быть, кислород образуется там вновь, как продукт распадения других химических элементов. Открытия последних лет относительно превращения и радиа заставляют нас уже иначе смотреть на постоянство этих элементов, считавшиеся прежде бесспорной истиной. Словом, «друг грацио» «На свете есть еще много вещей, которые не снились нашим мудрецам, а в Плутонии мы каждый день убеждаемся в справедливости этого изречения Гамлета», сказал Громеко и предложил лечь спать, пользуясь темнотой и прохладой. Животный мир леса также чувствовал, что в природе творится неладное. Птицы совершенно замолкли. И вместо их пения и щебетания слышались тревожные крики разных зверей. Генерал по временам завывал, подняв голову. Но путешественники, разложившие костер перед палаткой, спали крепко, не обращая внимания на эти звуки, и проспали значительно дольше обыкновенного. Постепенно все проснулись, хотя было темно по-прежнему. Все было объято красноватыми сумерками, а диск Плутона был покрыт многочисленными темными пятнами, так что сила света была ослаблена на девять десятых. При этом освещении листва и трава казались почти черными, как и само небо. Вокруг лежала глубокая тишина, ни птицы, ни звери, ни насекомые не проявляли признаков жизни. И только по временам налетавший ветерок шумел в листве. В этой тишине было что-то зловещее. Посоветовавшись, решили, что рискованно плыть в таких сумерках по неизвестной реке, между двумя стенами леса, переполненного разными хищниками, которые могли напасть на путешественников. Легко можно было сесть на мель или наткнуться на корягу, что представляло большую опасность для парусиновых лодок. «А если этот сумрак будет продолжаться целые недели или месяцы?» — спросил Громеко. «Неужели мы будем сидеть на месте?» «Провизии у нас хватит дня на три, на четыре». «Какой вы чудак», — ответил Каштанов. «Сейчас же делайте самые печальные предположения. Подождем день-другой, а тогда подумаем, ехать ли вперед или назад. А на досуге займемся починкой лодок, устройством плота и разными домашними работами», — сказал Макшеев. «Лодки дали уже течь». С этим предложением все согласились, и при свете костра принялись за работы. Починили лодки и спилили несколько крупных бамбуков, рожших вблизи стана, что потребовало много времени, так как в распоряжении плотников была только одна небольшая ручная пила. Потом очистили стволы от веточек, распилили их на части той же длины, как и лодки, и связали из них плод шириной в полтора метра, который должен был помещаться между обеими лодками. На плот предполагали класть более объемистые вещи, покрывая их шкурами. Обе лодки, соединенные с плотом, в совокупности представляли нечто вроде парома, прочного, легкого и достаточно поворотливого. Работы заняли целый день, в течение которого наблюдения за диском Плутона обнаружили, что количество и размеры темных пятен не уменьшились, но и не увеличились. Спать залегли рано. Возле палатки горел небольшой костер. Генерал лежал у входа в палатку, и путешественники рассчитывали спокойно спать, выходя только изредка, чтобы подбросить дров. Но эти надежды не вполне оправдались. Как только в палатке все затихло, и в окружающей чаще начинали шорохи, генерал настораживался и ворчал. Шорохи прекращались, и собака успокаивалась. Потом опять начинался шорох, словно какой-то зверь бродил по кустам вокруг лужайки, высматривая добычу, но не решаясь выскочить. Чтобы не быть всем настороже, решили караулить по очереди, и Папочкин первый уселся у костра с ружьем в руках. Шорохи то удалялись, то приближались. И зоолог, наконец, так привык к ним, что крепко заснул. Огонь постепенно потухал, и костер превратился в кучу тлеющих уголей. Вдруг собака яростно залаяла. Папочкин проснулся и увидел на окраине лужайки крупного хищника, похожего на льва, но с менее длинной гривой и с торчащими из полуоткрытой пасти клыками, как у сабельного тигра. Хищник стоял в нерешительности, а генерал, заливаясь лаем, отходил, поджав хвост за костер, поближе к палатке. Зоолог, быстро пришедший в себя, поднял ружье и выстрелил в зверя, находившегося на расстоянии шагов двадцати. Пуля попала в грудь, но зверь еще имел силу сделать прыжок, Попал в кучу углей, обжег себе брюхо и покатился к палатке. Задней лапой он ударил по полотну, разорвал его сверху донизу и зацепился по Макшеева, лежавшие у его изголовья. Передняя лапа в судорожных движениях чуть-чуть не угодила в лицо Каштанова, раздробила карманные часы, лежавшие в шапке на земле, и разорвала шапку в клочья. Генерал, прижавшийся у входа в палатку, был отброшен вглубь ударом третьей лапы, поплатился несколькими царапинами и со всего размаха упал на громеко, сладко спавшего у задней стенки. Переполох получился необычайный. Возле палатки в полумраке билось и ревело что-то громадное, и полы палатки разлетались и рвались под его ударами. В глубине палатки Громека боролся с генералом, который старался спрятаться за него, и которого он принял за какого-то хищника. Каштанов тщетно искал спички, лежавшие в шапке возле часов, и не находил даже самой шапки. Папочкин кричал снаружи, «Вылезайте скорее с задней стороны! Это лев, которого я не могу прикончить, потому что боюсь попасть в вас!» Наконец зверь, судорожно вытянув лапы, затих. Макшеев нашел спички и зажег свечу. Громека оставил генерала, и все трое, полуодетые и перепуганные, отстегнув задние полы палатки, выбрались ползком наружу и осмотрелись. Началось объяснение у потухшего костра. И Папочкин должен был сознаться, что заснул и не поддерживал огонь, почему зверь и решился на нападение. Убитый зверь оказался сабельным львом, хотя по телосложению походило на медведя. Только форма головы и лап выдавала его принадлежность к кошачьему семейству. Грива была небольшая, почти чёрная, шерсть на теле жёлто-бурая, хвост без кисточки. Страшным клыкам верхней челюсти соответствовали когти на громадных лапах. Палатка требовала серьёзной починки, так же, как и сапоги Макшеева. Часы Каштанова, сплющенные в лепешку вместе с изорванной шапкой и раздавленной спичечницей, нашлись только после долгих поисков в одном из углов палатки. Из-за постели Громека вытащил дрожавшего еще генерала, осмотрел и промыл его раны. Затем оттащили льва в сторону и решили продолжать прерванный сон. На караул сел Макшеев, И остаток ночи прошел спокойно. Утром сумерки показались менее густыми, и на диске Плутона число и размеры темных пятен как будто уменьшились. Решили еще подождать и принялись за починку палатки, обмер убитого льда и снятие с него шкуры. К обеду стало еще светлее, а немного позже Плутон, словно собравшись силами, расплавил большую часть пятен, покрывавших его диск, и засиял полным светом, казавшимся особенно ярким после сорока-часового сумрака. Быстро сложили вещи, нагрузили лодки и плоты, и поплыли дальше, но не так быстро, потому что судно оказалось недостаточно подвижным и требовало усиленной работы веслами. Местность под вечер этого дня начала меняться, Холмы на берегах реки сначала понизились, а затем совершенно исчезли. Вместо густой чащи леса и кустов растелалась степь с отдельными рощами, где преобладали исполинские баобабы. Только вдоль берегов узкой полосой тянулась пышная растительность с пальмами, бамбуками, лянами, в которой ютились птицы и крупные обезьяны нескольких пород. В степи паслись стада разнообразных антилоп, мастодонтов, носорогов, верблюда-жирафов, безрогих жирафов и первобытных лошадей. В чаще, близ реки, держались тигры, гипопотамы и олени.